Автору Лидии и Маркизы Луиджи Кто б ни был ты, ль, кто б ты ни была, Привет тебе, мечтатель вдохновенный, Хотя привет безвестный и смиренный Не обовьет венцом тебе чела, Вперед, вперед, без страха и сомнений, Темна стезя, но твой вожатый гений. Ты не пошел избитую тропой, Не послужил ты прихоти печальной, Толпы пустой и мелочной, Новейшей школы натуральной, До пресыщения не ласкал на любезный идеал. Но прожил ты... Иль прожила ты много и много безд, душа твоя прошла, И смутно и живет в тебя тревога. Величие добра и обаяние зла равно изведаны душой твоей широкой, И образ лидии, мятежной и высокой, не из себя ль самой на взяла. Есть души, предызбранные судьбою. В добре и зле пределов нет для них, отмечен помысл каждый их какой-то силой роковою, им покоя нет, пока не зальют они иль в иль в звуки свои таинственные муки, но их немногие поймут. В толпе неясные желания, тоска их слишком тяжела и слишком смутное ожидание, пусть так, кто б ни был ты, или кто б ты ни была, вперед! Вперед, хоть по пути сомнений, кто б ни был твой вожатый, Дух ли зла или любви и мира, гений. Декабрь 1848 года. Автором повестей Лидия «Рассказы из жизни музыкального учителя» Псевдоним Е.И. Кубе и Маркиза Луиджи подпись е и к была елена ивановна Вильтман вторая жена вельтмана новейшей школы натуральной голятки любезный идеал полемический выпад против повести двойник также опубликованный в 1848 году. в письме гоголю от 17 ноября 48 года интересуясь его мнением о двойнике доровитого достоевского, Григорьев так излагал свое впечатление о повести. «Вы, вчитываясь в это чудовищное создание, уничтожаете, смелеете, сливаетесь с его безмерно ничтожным героем, и грустно становится вам быть человеком».